Амал. Амал? Я даже не двинулся. Сил не было. Мне казалось, если я скажу хоть что-то, то мир взорвется, и я останусь в пустоте. Отец прошел в комнату и сел на подоконник напротив. Над башнями замка уже прочертил свои малиновые контуры рассвет. Ветер трепал. Полы расстегнутой рубашки и, казалось, раздувал боль в груди, как угли в костре. Ведь это только начало. Боль станет только сильнее. И желание причинять боль в ответ тоже. «Не давай мне надежд», — попросил я глухо. Отец пристально посмотрел мне в глаза. «Поговори с Дженной». «Не давай мне надежд» жестко отчеканил я. Я не тот, и ты это знаешь. Я только знаю, что ты не я, и что выбор твой правильный. Она бы не сбежала. Ты знаешь Мальву лучше всех. Не понимаешь, почему сбежала? Я только стиснул зубы и отвел взгляд. Сердце ударилось о ребра впервые за многие часы. Только зря. «Ей не подходит это все», — обвел я взглядом комнату. «Она другая, свободная, и пути у нас разные. Я всегда это знал». «Ты очень серьезно относишься к своим обязанностям, сын», — сурово начал отец. «Я гордился этим и был рад тому, как успешен ты в любом начинании и каким помощником мне стал. Но ты не нашел помощника в себе. Тебя некому удержать». «Разве?» — удивился я искренне. «Да, ты провел весь вчерашний вечер, демонстрируя Амальве, как важен для тебя твой народ. И это похвально. Но ты не показал ей, как важна тебе она. Я показывал ей это всегда», — возразил я. «Ты показывал ей, что достоин ее как повелитель». Но для Мальвы стал недосягаемым. Раньше она узнавала в тебе того мальчика, с которым дружила с детства. А вчера не узнала. Мы меняемся. Это нормально, отстраненно заметил я. Для меня важно быть достойным тебя повелителем. Я всегда хотел, чтобы ты мог на меня положиться. «А как же ты?» – перебил он. Перед глазами снова встала Мальва. В платье облепившим ее стройные ноги в фонтане. Горло обожгло новой вспышкой боли, и я задохнулся. Сердце перестало стучать снова. «Я дам Мальве свободу», — вышло тихо и хрипло. «Если она не захочет быть рядом, это ее выбор. Я просто буду его уважать. Просто!» — пытливо вздернул он бровь. «Я не могу быть кем-то другим, отец. «Помнишь, как я однажды стал человеком?» — вдруг спросил он. Я кивнул. «Помнишь, почему?» «Ты спасал семью своей избранной ценой силы и едва ли не жизни. Повелитель — это не только тот, кто может достойно править». «Но сначала мне нужно научиться достойно править», — отрезал я. «Прости». «Тебе не за что извиняться», — покачал он головой и поднялся. «Я всегда рядом». Я знаю. И все же я надеялся на облегчение и ждал этого, что все не то, чем кажется, что все еще можно вернуть. Идиот. Я всей душой рвался к ней. Найти ее, дело пара секунд. Дорога к ней горела перед глазами, ее следами так, что было больно смотреть. Но мне больше нечего было ей предложить. Я и так готов отдать ей все. Только положить на алтарь любви к ней то, кем являюсь, невозможно. Что от меня останется? На мне ответственность, ожидания и надежды моего народа. И моего отца. У меня впереди длинная жизнь. Мне многому предстоит научиться. И я хотел пройти этот путь с ней. Но у моего котенка своя дорога. И она не хочет делить ее со мной.